Юность, увы, быстротечна. Старость, впрочем, тоже не навсегда. Бытовое наблюдение. О том, что произошло во дворе городской стражи, наутро знал весь Багдад. Шум был такой, что скрыть произошедшее не оказалось ни малейшей возможности.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 который тут же приказал выплатить компенсацию за счет казны. Также нашли девятерых часовых, опоенных банджем, сильно действующим наркотиком, вызывающим глубокий сон. Кроме того, обнаружилось бегство того самого багдадского вора. Не иначе, как ему помогли бежать безбожные девы или иблисы, ведь зендан был прикрыт решеткой и заперт на засов. Виновных традиционно нет. Это самое главное, остальные детали. Согласитесь, что если в дело замешаны нечистые силы, то говорить действительно не о чем, ибо их к ответ не призовешь. Говорят, в тот день мир Багдада, величественный и осененный благодатью Селим Ибн Гарун Аль-Рашид впервые познал некоторое беспокойство и даже слегка поерзал на своем троне из слоновой кости. Аболенский и Хаджана Средин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 Двух друзей теперь уже вряд ли что могло рассорить, но даже во сне лев все-таки поворачивался к Хадже спиной. Оно и правильно. На этот раз Дамулло явно переусердствовал с маскировкой, и хозяин караван-сарая даже поначалу вообще не хотел его пускать. Зловонный запах пришлось компенсировать тремя Таньга вместо обычной одной. Встали уже после обеда. Их разбудил башмачник Ахмед. Он принес новую одежду для Боленского, ибо вновь появляться на улицах в изорванном платье муфтия было рискованно. Вкратце, пересказав базарные сплетни, изготовитель качественной обуви поспешил обратно, захватив с собой тюк с краденным добром. Пока его явочная квартира была еще довольно чистой, все порешили на время переселиться туда и залечь на дно. «Слухший, аджа когда ты мне сказал «новая одежда», ты пошутил? Это у тебя юмор такой специфический, да?» Не переставая, ворчал лев, плетясь в хвосте у Рабиновича. На его широких плечах косо сидела грязная кожаная безрукавка, а бедра были попросту обернуты дряхлой козьей шкурой. Единственно достойным предметом являлся длинный в десять метров пояс из грубой красной ткани, обмотавший крепенькие буза багдадского вора раз восемь. — Ты нищий грузчик, — терпеливо напоминал на средин, по-прежнему изображающий золотаря. — Опусти голову, согни спину и ссутуль плечи. У тебя поход к визире. — Но я и есть потомок древнего дворянского рода, — огрызнулся Оболенский, взбивая босыми белыми ногами пыль. — Ай, клянусь Мухамедом, я впервые слышу о варах аристократах Да не выпячивай грудь и не задирай подбородок. Люди твоего сословия не должны высовываться. — Ха! Вот ты бы видел, как одевают грузчиков в престижных инофермах Я вот где-то видел, но не помню где. — Тогда заткнись и улыбайся с покорностью, а сын греха. Елейным полушепотом пропел золотарь. — Не видишь, к тебе идет наниматель. — И вправду... К ним навстречу чинно шествовал старичок, худой как кочерга, но, судя по одежде, человек состоятельный. Его лицо напоминало переспелую коричневую грушу. Узкий лоб был изрезан морщинами, а костлявый подбородок украшен длинной профессорской бородкой купе с неприятно сверлящими глазками и желтым зубом, торчащим на показ, дедуля откровенно напоминал находящегося на задании пожилого и траченного молью демона. Такие вот и шастают по азиатским базарам, предлагая доверчивым мусульманам весь мир, если только те отступятся от ислама и продадут свою бессмертную душу. «Так вот они какие, саксаулы», — понимающий протянул лев. «Аксакалы!» — сквозь зубы выдохнул Хаджа. «Когда же я тебя выучу самым простым понятием?» «Джин учил, дед учил, башмачник учил. Теперь еще и всякий осенизатор учить будет!» Скорбно буркнул наш вор и сделал ангельское лицо. Потенциальный наниматель вперился в него узкими колючими глазками. «Ты пойдешь со мной!» Богатый старик удовлетворенно оценил рост и руки мнимого грузчика. Аболенский кинул косой взгляд на друга. Тот опустил ресницы. Соглашайся. А что, собственно, надо делать? То, для чего тебя предназначила природа, глупые животные. Не может быть! Едва не взвыл от счастья воодушевленный Аболенский. «Поправь меня, о благословенный пророк пенсионного возраста, мы идем в гарем!» У старца от удивления чуть не воспарила челма. Хаджа понял, что пора брать дело в свои руки, не дожидаясь, пока Аксакал призовет на голову оскорбителя городскую стражу. «Не волнуйтесь, почтеннейший, этот несчастный идиот — мой младший брат». Аллах наградил его недюжиной силой, но злобный шайтан отобрал последний ум, и бедолага с детства заговаривается. Склады и сараи он называет гаремами, мешки с товаром прекрасными перри, меня недостойного. — Ох ты, пенек собаками помеченный, — обомлел лев. — Вот, слышали! — страдальчески всплеснул руками на средин. «Я денный и нощно молю небеса возвратить ему разум, но, увы, они безмолвствуют». «А он не опасен?» «Что вы, уважаемый? Во всем остальном мой брат даже мухи не обидит. Да и труженик он каких поискать. Большой, сильный, послушный. Только не слушайте его болтовню». «Хорошо», — важно кивнул подозрительный старик. «Пусть он идет за мной. До вечера я найду ему работу в доме». Как только Золотарь обсудил все условия оплаты и получил за каторжный труд младшего брата две танга вперед, он напустился на Аболенского. «Иди и трудись, а греховные помыслы о чужом гареме гони из головы в шею». «Я не могу трудиться». Это нарушение воровской этики, хмуро отбивался потомок дворянского рода. И что я таков сказал? Сгомодрилось и добородово уже песок сыпется, а мне хоть поглядеть на этих ваших гурий. Зачем? Он несносный зуд в моей пояснице. Гормон пришел. Но, видя, что Хаджа не разделяет его страданий, Аболенский шмыгнул носом и покорился судьбе. Их ищут, а значит, действительно имеет смысл разделиться. Лавку башмачника Ахмеда на базаре он теперь и сам отыщет без труда.